Переговоры с участием представителей публичной власти. Когда у власти стоят все, она не считается ни с кем. Когда один, он вынужден считаться со своими подданными. Она де Бальзак. Очень многие спрашивают, как и где найти те аргументы, которые помогут одержать победу в различных жизненных и деловых ситуациях. Эти аргументы можно черпать отовсюду. В любой ситуации есть то, за что можно зацепиться. При поиске аргументов вашей позиции важно научиться видеть спасительную нить в мельчайших деталях, потому как эти детали, собранные воедино и умело преподнесенные, могут в совокупности стать веским доказательством вашей правоты. Расскажу одну забавную историю, которая произошла со мной в первые месяцы пребывания на обучении в США. На тот момент я прошел обучение по программе Английский для юристов. Был уже состоявшимся человеком, за плечами которого были внушительная адвокатская практика, громкие процессы, телевизионная деятельность, публикации и так далее. Так как обучение в США должно было продолжаться несколько лет, я поехал туда со всей семьей, и нужно было устроить детей в школу. Здесь стоит сказать, что США страшно бюрократическая страна. Куда бы вы ни пришли, вам выдадут кучу анкет и бланков, которые необходимо заполнить. Школа при моем университете была платная, и мест не было, но старшего сына нам удалось пристроить туда. Но младший только окончил первый класс, языком еще не владел, и единственным вариантом была районная школа. Чтобы определить туда ребенка, необходимо было оформить документы в департаменте образования города Питсбурга. Мы взяли машину на прокат и поехали в департамент. Когда мы подъезжали к месту, шел очень сильный дождь, дул шквалистый ураганный ветер. Погода была ужасной. Свободных мест на парковке не было, а останавливать машину далеко и идти до здания департамента под дождем было не лучшей идеей. Единственным свободным оказалось место, на котором было написано только для шерифа. Там я и припарковал машину. Старший сын остался в машине, а мы с женой и младшим сыном пошли подавать документы для определения ребенка в школу и заполнять бесчисленное количество анкет. Когда мы заканчивали, я вышел немного пораньше, чтобы прогреть машину. Я вышел на улицу и увидел, что вокруг автомобиля стоят пять полицейских во главе с шерифом. Они ходят вокруг машины, что-то спрашивают у старшего сына. Пока я дошел до парковки, они уже были немного в стороне от нее и общались. Я увидел свободное парковочное место рядом, сел в машину и только хотел сдвинуться с места, чтобы переставить её, как вдруг подбегает шериф в своей эффектной невероятных размеров шляпе прыгает на капот и кричит: "Стоп! Выйти из машины". Я вышел, они окружили меня и начали говорить, что я поставил машину в запрещенном месте, так еще и пытался сбежать. Я начал объяснять, что шел дождь, был сильный ветер, поэтому вынужден был поставить автомобиль на это место, так как встреча в департаменте была назначена на определенное время, и мы не могли пережидать начавшуюся бурю. К тому времени дождь уже закончился. Более того, вовсю сияло солнце. Ситуация была неприятная. Шериф достал наручники и хотел меня арестовать. Но в это время подошла жена с младшим сыном, начала очень бурно возмущаться и кричать: "Арестовать нас за что? Давайте арестовывайте всех". Шериф пошел на попятную, начал ее успокаивать и убрал наручники. Он выдал мне двустороннюю квитанцию: с одной стороны бежевая, с другой розовая. В ней написали, что я нарушил правила парковки. И если я согласен, то должен заплатить 24 доллара, приложить чек и отправить в суд. Если не согласен, то на розовой стороне нужно написать не согласен, ничего не платить, и фактически это повестка, с которой надо явиться в суд. Я поступил так: написал, что не согласен, но оплатил штраф, приложил чек и отправил в суд. Прошло время, меня вызвали в суд и попросили объяснить, почему я не согласен с предъявленным обвинением в нарушении правил парковки. Я сказал: "Я приехал в США по приглашению Конгресса. Мне предложили приехать учиться по гранту. Со мной приехала моя семья. Нужно отправить детей в школу. Старшего сына нам удалось определить в школу при университете ам младшего, надо было определить в районную школу, следовательно подать документы в департамент образования. Нам были назначены дата и время, когда мы должны приехать в департамент. К несчастью, прямо в это время шел сильный ливень, и за несколько часов до этого было объявлено штормовое предупреждение. В качестве доказательства я предоставил выписку из прогноза погоды в тот промежуток времени. Когда мы приехали, мест не было. Было свободно лишь место шерифа. Я видел, что это за место, и встал именно на него. Объясню почему. Я в США второй раз в жизни. Но во всех городах, где мне довелось быть, будь то Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Питтсбург, на каждой полицейской машине написано to serve and protect. Служить и защищать. Именно так я и понял, что защищать нас простых граждан неважно, откуда мы призвана полиция. Кто может защитить от непогоды и поможет в такой трудной ситуации? Только шериф. Тем более мы здесь гости. Нам не на кого больше положиться. Именно поэтому я и поставил автомобиль на это место. Шериф встал и отказался от обвинений. Мне вернули 24 доллара. Я честно признал, что поставил автомобиль на место шерифа, но сделал я это ровно потому, что уважаю работу полицейских и в тяжелых ситуациях верю в то, что они могут помочь, пускай даже косвенно. В этой ситуации доказательства плохих погодных условий, указания на фактические обстоятельства, грамотно обыгранная интерпретация надписи на полицейских автомобилях и в целом уважительная позиция к закону, правопорядку и его блюстителям заставили шерифа отказаться от обвинений. Именно так лаконично связанные небольшие детали превращаются в весомые аргументы, которые могут стать ключевым фактором в разрешении той или иной ситуации в вашу пользу.